Параграф 5. Третье. Участие органов военной контрразведки НКВД в охране тыла действующей армии. Начавшиеся боевые действия настоятельно требовали срочного принятия мер по охране тыла Красной Армии. С каждым днем обстановка в тылу действующей армии крайне осложнялась отсутствием сплошного фронта, отходом войск, под ударами превосходящих сил противника, боями в окружении, выходом из окружения мелкими группами. Заторы на дорогах создавало и передвижение рабочих батальонов из состава 200-тысячной армии, строившей укрепленные районы на новой западной границе. Спецслужбы Германии стремились использовать сложную фронтовую обстановку и, прежде всего, потоки беженцев выходящих из окружения, дезертиров, наличие в прифронтовой полосе значительного количества лиц без документов, крова и так далее, для заброски агентуры и диверсантов в советские тыловые районы. С ноября 1941 года условия несколько изменились, и боевая и оперативная деятельность протекала при относительной стабильности фронтов, и широкого контрнаступления Красной Армии. Но на протяжении всей войны Абвергруппы противника всех направлений имели разведывательную сеть, переправочные пункты, каждый из которых состоял из штатных сотрудников и располагал двумя-тремя передовыми пунктами, служившими базой для переброски за линию фронта агентуры. Кроме того, Они самостоятельно вербовали агентов, которых забрасывали в ближайший тыл Красной Армии. В распоряжении штабов немецкой армии для ведения разведки и осуществления диверсий в тылу советских войск направлялись многочисленные группы агентов, преимущественно из местного населения, русских, поляков, украинцев, грузин, финнов, эстонцев и других. Каждая группа насчитывала более 25 человек во главе с немецким офицером. Переодев диверсантов в красноармейское обмундирование, Абвер забрасывал их чаще всего на трофейных самолетах, автомобилях и мотоциклах в тыл советских войск на глубину 50-300 километров впереди фронта наступающих немецких армий. По радио агенты сообщали в свои центры сведения о выдвигающихся резервах, состоянии дорог, маршрутах отступления, местах дислокации частей и так далее. С начала войны в наш тыл были заброшены агенты-сигнальщики, которые давали ракетами сигналы, наводя авиацию на важные объекты для бомбометания. Для прикрытия своей агентуры Абвер активно использовал фальшивые документы. Так, в марте 1942 года, Стало известно, что немцы готовят документы для своей агентуры, направляемой в наш тыл, на бланках брянской конторы наркомата молочной и мясной промышленности и обеспечивают их военными билетами. Учитывая сложное положение в прифронтовой полосе и прежде всего незащищенность тыла частей и соединений Красной Армии, по постановлению СНК СССР, от 25 июня 1941 года за номером 117 762 СС на пограничные войска НКВД была возложена охрана войскового тыла фронтов действующей Красной Армии. В соответствии с этим постановлением пограничным войскам были поставлены следующие задачи. наведение порядка в войсковом тылу, задержание дезертиров и паникеров, борьба с диверсантами, очистка тыловых путей сообщения от беженцев и регулирование подвоза продовольствия, боеприпасов и других грузов и участие в эвакуации. В этот же день Политбюро ЦК ВКПБ утвердило постановление СНК СССР. Первое. Для охраны войсковых тылов и наведения там строжайшего порядка организовать институт фронтовых и армейских начальников охраны войскового тыла. Второе. В первую очередь организовать институт начальника войскового тыла в районе Западного фронта. начальником охраны войскового тыла Западного фронта был назначен начальник пограничных войск НКВД генерал-лейтенант Соколов Для руководства войсками по охране тыла создавались соответствующие управления в пяти действующих фронтах и в одного в особой группе войск Они формировались в на базе управлений войск западных пограничных округов. Были образованы управления охраны тыла, северного, северо-западного, западного, юго-западного юго и южного фронтов. 26 июня 1941 года указанием заместителя Народного комиссара внутренних дел СССР генерала-лейтенанта Масленникова На должностях начальников охраны войскового тыла были утверждены на Северном фронте генерал-лейтенант Степанов, на Северо-Западном генерал-майор Ракутин, на Западном генерал-лейтенант Соколов, на Юго-Западном генерал-майор Хоменко и на Южном фронте генерал-майор Никольской. В последующем... С образованием новых фронтов создавались и управление войск по охране тыла. В первые месяцы войны, кроме фронтовых, были созданы управления войск по охране тыла армий. Но эти управления в начале 1942 года были расформированы, так как зачастую дублировали и подменяли управление войск По охране тыла фронтов. Областные и республиканские органы НКГБ и НКВД сразу после постановления Политбюро ЦК ВКПБ приступили к выполнению директив центра. Так, в Белоруссии из оперативного отдела армии и пограничников в 200 человек под руководством оперативного состава Были созданы заградительные отряды, задерживавшие всех бежавших и направлявшие их в пункты, где штабы формировали новые полки. Была организована строгая проверка людей, переходивших линию фронта. Налажено ведение следствия по дезертирам, мародерам, шпионам и паникёрам. Во все основные решающие пункты направлен оперативный состав, которому были приданы группы пограничников и коммунистов. Руководство охраной тыла в пределах фронта осуществлял начальник войск НКВД, который во всех отношениях подчинялся Главному управлению внутренних войск НКВД СССР. В оперативном отношении Войска по охране тыла подчинялись военным советам фронтов и выполняли все поставленные ими задачи. По приказу НКВД СССР от 28 апреля 1942 года номер 00852 о реорганизации управления внутренних войск НКВД СССР и формировании управления войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии на Главное Управление Внутренних Войск НКВД СССР была возложена ответственность за организацию и охрану тыла действующей армии. Для чего в составе Главного Управления Внутренних Войск НКВД СССР было сформировано Управление Войск НКВД по охране Тыла действующей Красной Армии. Все войска НКВД которые несли охрану тыла, были подчинены Главному управлению внутренних войск НКВД СССР. Главной обязанностью начальников войскового тыла являлось наведение и поддержание порядка в войсковом тылу, очищение фронтовых дорог от беженцев, ловля дезертиров, очистка путей сообщения, регулирование подвоза и эвакуации, обеспечение бесперебойной связи и ликвидация диверсантов. Созданному Институту начальников войскового тыла фронтов и армий были подчинены оказавшиеся в зоне боевых действий пограничные, оперативные, внутренние, конвойные войска, войска по охране особо важных объектов, промышленности, железнодорожных сооружений НКВД, истребительные батальоны и органы милиции при фронтовых районов. Было также приказано немедленно передать в распоряжение начальников охраны войскового тыла фронтов эти же войска, дислоцированные на территории Карело-финской, Латвийской, Литовской, Эстонской, Белорусской, Украинской и Молдавской ссср Мурманской, Ленинградской, Смоленской и Одесской областей. Общая численность войск НКВД, привлеченных к выполнению этих задач, составила 163 тысячи человек, из них пограничников 58 733 человека, сведенных 36 пограничных отрядов. 4 резервных погранполка и 2 пограничных батальона. Приказом НКВД СССР за номером 00.13.79 от 25 сентября 1941 года и за номером 00.1409 от 29 сентября 1941 года пограничные отряды были переименованы в пограничные полки. В управлениях созданы разведывательные отделы, в пограничных полках – разведывательное отделение, в батальонах – группы разведчиков. Введены должности заместителей по разведке начальника войск по охране тыла, командира полка и командира батальона. Общее количество разведчиков в полках доведено до 25 человек. Задачу разведотделений входили Организация агентурно-оперативной работы по охране тыла, борьба с агентурой вражеских спецслужб, ведение зафронтовой разведки. В постановлении СНК СССР не была указана роль военных контрразведчиков в охране тыла действующей армии, но она вытекала Из общих обязанностей чекистов, которые несли службу во всех соединениях и частях. Поэтому в прифронтовой полосе в распоряжение особых отделов были переданы вооруженные подразделения из числа войск НКВД по охране тыла действующей армии. При особых отделах фронтов формировались стрелковые батальоны. При особых отделах армий роты при особых отделах корпусов, дивизий и бригад, взводы. В целом контрразведывательное обеспечение оперативно-служебной деятельности пограничных войск по охране тыла включало всестороннее и тщательное изучение личного состава, призванного на службу, проведение вместе с командованием профилактических мероприятий направленных на предупреждение противоправных действий пограничников, а также происшествий с их участием, осуществление оперативно-розыскных мероприятий в самих войсках и среди их окружения, расследование фактов противоправных действий и гибели военнослужащих, сотрудников контрразведки и агентов и проведение следствия по делам, отнесенным к компетенции органов контрразведки НКВД, обеспечение безопасности в войсках в период государственных праздников и важных политических мероприятий. Несмотря на принимаемые меры по выполнению приказа Ставки Верховного командования об организации и развертывании охраны тылов фронтов и армий, она затянулась по многим причинам. Ввиду сложной обстановки на фронте, пограничники совместно с соединениями и частями Красной Армии вели боевые действия, и лишь некоторые из них выводились для охраны тыла, но через некоторое время вновь втягивались в бои. Так, части охраны тыла Юго-Западного фронта в период окружения наших войск под Киевом были использованы для ведения боевых действий. Участвовали в боях за Запорожье, Мелитополь, Одессу, Севастополь и другие города. Передача пограничных частей задерживалась из-за нежелания ряда командующих армий выполнить решение ГКО о выводе войск НКВД из боев, задерживая личный состав пограничных и внутренних войск, как наиболее надежное войсковое формирование. Поэтому необходимо было прекратить вредную практику проявления самовластия в отношении войск НКВД, находившихся в подчинении начальника охраны, тыла фронта, и немедленно возвратить в свои части взводы войск НКВД, не прикомандированные к ним приказом. Общее решение Ставки Верховного Главнокомандования о выводе из боя всех пограничных частей и переключение их на выполнение задач по охране тыла фронтов состоялось 15 декабря 1941 года. Следует иметь в виду, что оперативно-боевой деятельностью по охране тыла действующей армии, кроме органов военной контрразведки, и территориальных подразделений госбезопасности занимались разведывательные отделы войск по охране тыла, находившиеся в непосредственном подчинении у военного командования. В 1941-1942 годах в тактике охраны тыла против диверсионно-разведывательных групп противника ведущую роль играла заградительная служба По принципу охраны государственной границы она включала: КПП, заградотряды войск НКВД и оперативные заслоны особых отделов. К 20 июля 1941 года заградительная служба существовала на северном, северо-западном, карельском, ленинградском, западном, брянском, центральном юго-западном, южном фронтах и в резервной армии. При вынужденном отходе частей Красной армии охрана тыла организовывалась по направлениям. Войска по охране тыла в боевых порядках подразделений решали в основном задачи службы заграждения и наведения порядка на путях подвоза войск, боевой техники и другое. При фронтовой полосе, На транспортных коммуникациях, по которым к линии фронта железнодорожным и автомобильным транспортом направлялись войска, военная техника и грузы, обеспечивался режим безопасности. На путях предполагаемого движения агентов противника выставлялись дозоры и секреты, в прифронтовые населенные пункты, на железнодорожные станции направлялись патрули. Воинская служба оперативных отрядов и групп, кроме борьбы с дезертирством, решала и другие задачи по охране тыла действующей армии. Вела сбор всех случайно отставших от своих частей военнослужащих и направляла их на сборные пункты и в свои части. Подбирала брошенное оружие, автотранспорт и другое имущество, изымала автотранспорт улиц не имевших права передвижения на нем оружие и транспорт отправляла на пункты указанные военными советами армий так же, как и части выделенные для охраны тыла красной армии пресекала панику при отходе частей или нападении противника помогала командованию в наведении порядка в частях задерживала и уничтожала диверсантов противника. При этом офицеров по возможности старались захватить живыми и доставить в особые отделы НКВД фронта. Оперативные отряды и группы собирали сведения о сотрудниках вражеских разведорганов, обстоятельствах вербовки, способах переброски разоблаченных агентов противника и так далее. Полученные в процессе следствия материалы использовались в оперативной работе и, кроме того, направлялись в управление особых отделов НКВД СССР. Вся работа оперативных отрядов и групп велась в тесном контакте с территориальными органами НКВД, отделениями НКВД железных дорог и частями пограничных войск НКВД. По указанию НКВД от 26 июня 1941 года с помощью военного командования на железнодорожных узлах, на дорогах были созданы специальные оперативные группы милиции и подвижные контрольно-заградительные отряды для удаления с поездов, незаконно проезжавших и выявления среди них дезертиров, мародеров, и другого преступного элемента. В основном железнодорожная милиция занималась охраной военных грузов, оказанием помощи уполномоченным СНК СССР в организации погрузки, встречи и выгрузки эвакуированного населения и имущества, сопровождении, в прифронтовой полосе На транспортных коммуникациях, по которым к линии фронта направлялись войска, военная техника и грузы, создавался режим безопасности. На путях предполагаемого движения агентуры противника выставлялись дозоры и секреты. В прифронтовые населенные пункты на железнодорожные станции направлялись патрули. Непосредственную же службу по охране тыла – выполняли специальные пограничные полки НКВД. Их количество на каждом фронте было разным. Это зависело от важности и протяженности линии фронта. Обычно было 2-3 полка.